Глава 51. Союзники. Ксения. Лицо вампира сразу помрачнело. С Ксентаной всегда были сложности. Она как маленький магнит для неприятностей. Ее отец относился к ней прохладно с того первого дня, как она родилась. Он хотел наследника, сына, золотого дракона. Но родилась девочка-вампирша. И по нашим законам я, как глава вампиров, имел больше власти над жизнью этой малышки. Ведь она из моего клана. Она росла среди драконов, и они часто дразнили ее, не воспринимали равной. Плюс постоянные проблемы с отцом – все это выбивало ее из равновесия. «Мне это знакомо», – тихо ответил Тейрон. Я накрыла его ладонь своей, а Августин кинул на него сочувствующий взгляд и продолжил. «В общем, бунтарский характер Ксена приобрела, можно сказать, с пеленок. Чтобы ей не говорили родители, она старалась все сделать наоборот». Лезла в драку за каждый косой взгляд в ее сторону. А когда недавно узнала о том, что отец подбирает ей выгодную партию для замужества, она сбежала, чтобы избежать навязанного брака. Жаль, что она не обратилась ко мне, я бы помог, но... Вампир так стиснул подлокотники кресла, что они затрещали. «Она пропала», – закончил за него фразу Тай. «Верно», – тяжело вздохнул вампир. «Я подумал, что она не захотела обращаться ко мне за помощью и просто захотела скрыться». Маги-поисковики определили, что она оставила след в одном из закрытых миров. Как ее туда занесло, где она теперь и собирается ли возвращаться, я не знаю. Так что можете себе представить мое удивление, когда я получил послание от короля Рогдианы, что Ксентана находится здесь, в этой стране. «Мы должны ее найти», – твердо сказала я. Вдруг она попала в беду? «Согласен», – поддержал меня Тай. «С чего начнем поиски?» <как> – донеслось из-за почте опустевшей вазы с фруктами. «Вы не обязаны это делать», – изумился нашему порыву Августин. «Хотя, должен признать, от помощи я бы не отказался. Думаю, мы с вами могли бы стать замечательными союзниками». «Согласен», – одобрил енот. «Мальгенда Ксюша очень сильна, она могла бы помочь нам в поисках», – отметил тай «Вот только нужен какой-то предмет, принадлежавший к синтане чтобы зафиксировать поисковую магическую нить». «Думаю, ее расческа подойдет для этого идеально». призадумался Августин. Но мне нужно сходить за ней в личные покои Ксены в моем дворце. Не хочу, чтобы кто-то чужой рылся в ее вещах, поэтому сделаю это сам. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Час от силы. Заодно заскочу к дочке и к зятю, королю Сейтарии. Объясню им, что драконы Диана приняли за Ксентану другую девушку, которая очень на нее похожа и тоже является моей внучкой. И надо сказать то же самое Гелию, чтобы больше не было никаких недоразумений». Но ведь Ксюша не является вашей родственницей. Покачал головой Тай. Нам повезло, что мой отец не часто смотрел на артефакт правды. Вот только истина может выплыть в любой момент. Да, Ксения не моя внучка, но мы можем это исправить, если она не возражает. Весело подмигнул мне Августин. Вы хотите сделать меня вампиршей? Ужаснулась я. А почему ты так испугалась? Удивился мужчина. Я что, кажусь тебе монстром? Нет, стушевалась я. «Простите мне мою бестактность, и все же распитие крови – это не мое. Прошу понять и простить». «Ясно», – рассмеялся вампир. «Ну, не обиделся, и то хорошо». «Но вообще-то я имел в виду несколько другое. Ведь для превращения в вампиршу мне придется тебя убить. Боюсь, что после этого меня самого обезглавят». Он выразительно посмотрел на Тая и тигрицу. «А я еще пожить хочу, так что предлагаю другой вариант. Мы можем сделать небольшие надрезы на ладонях и соединим нашу кровь. «Станем кровными родственниками. Ну а по возрасту я как разгожусь тебе в дедушке. Или даже прапрапрадеды. Так что магически и фактически ты станешь моей внучкой. Обретешь защиту вампирского клана. Как тебе такое предложение?» Звучит заманчиво, признала я. Тай и Федя были со мной совершенно согласны. Но на практике все оказалось не так просто». Едва вампир полоснул по своей руке кинжалом и потянулся ко мне, чтобы проделать аналогичную процедуру, Марта едва не оттяпала ему конечность с холодным оружием. Бдительная тигриная душа не могла смириться с тем, что объект ее охраны собираются порезать, и вмешалась с энергией полосатого танка, бросившись на вампирского деда. В дверь гостиной тут же забарабанили перепуганные вампиры и драконы. Видимо, грозный тигриный рык и не менее грозная «фу! Нельзя!» от Августина и Тайрана Произвели на них неизгладимое впечатление. Хорошо, что дверь хотя бы не вынесли с петель. И на том спасибо. Августин вовремя крикнул прорывающимся, что все под контролем. Ему поверили. Неожиданно, но утихомирить тигрицу удалось только Федору. «Марточка, девочка моя, не надо хулиганить. Иди, я тебя поглажу». Крепко обнял енот рычащую тигриную морду, и моя заступница быстро притихла, чем сильно удивила своего вампирского неприятеля. «Сколько лет живу, но такое вижу впервые, чтобы еноты тигров успокаивали!» Августин нервно поправил пострадавшую в пылу борьбы рубашку. С его предплечья свисал оторванный лоскуток, и вдобавок его одежда и даже мое платье были покрыты кровавыми пятнами из его раны. «Ты еще не придумала?» – спросил он меня. Я осторожно протянула ему руку, и в этот момент Федя предусмотрительно закрыл Марти глаза. Все казалось не так больно, как я ожидала. Вампир сделал молниеносный аккуратный разрез на моей ладони и пожал мне руку с лаконичным. «Родственники навеки!» Марта стряхнула еноцкие лапки со своих глаз и недовольно уркнула, обнаружив, что здоровью ее подопечной таки успели причинить ущерб. Но активные поглаживания Федора делали свое коварное дело, и дальше возмущенного тигриного урчания дело не пошло. То есть порезавшему меня вампиру разрешили жить – Но вот с моей раной тигриная душа мириться не стала. Жёстким когтёркой языком Марта лизнула мою ладонь, и я была потрясена, увидев, что порез моментально затянулся. «Ничего себе фокуса!» – пробормотала я. «Моя целебная тигра!» – Федя с восторгом потрепал Марту за ушком. «А меня?» – спросил тигрицу вампир. Его испепелили взглядом. «Ладно, и так заживёт!» – весело махнул он рукой. Его рана и правда затянулась на глазах. «А хитрый ты все-таки тип!» – хмыкнул енот. «Хорошо так подсуетился. Теперь ты не просто обрел союзников, но и породнился через внучку с королем Рогдианы и даже стал родственником правительницы Ферраны, ведь или поздно Ксюша займет там трон, плюс твоя родная дочь замужем за королем Сейтарии, создаешь вокруг себя безопасные зоны из дружественных государств «Вампиры – это закрытый клан. Но рано или поздно нужно выходить из тени, заводить торговые отношения и дипломатические контакты. Кромные узы здесь помогут лучше всего», – просветил его Августин. «Вдобавок вы тоже выиграете от нашей родственной связи. Я взял на себя обязательство заботиться о Ксении. Теперь, что бы ни случилось, вампиры будут на ее стороне». «Спасибо, Ваше Величество». Я посмотрела на него с благодарностью. «Называй меня дедушкой и на «ты», ладно?» улыбнулся он мне. «Как скажешь». Я тоже не смогла сдержать улыбку. «Ну что ж, мы все вопросы обсудили, все выяснили и даже породнились. Сейчас я скажу Агелию несколько слов и отправлюсь в свой дворец за расческой Ксены. Потом заскочу к отцу Ксентаны, королю Зайниру, в Сейтарию. Объясню ему, что драконы спутали моих внучек и замуж выходит не Ксена. После этого вернусь к вам, мы активируем заклинание поиска и посмотрим на результат». «А вечером я буду рад оказаться гостем на вашей свадьбе. Подарок с меня причитается», – подвел итог Августин. «Хорошо, спасибо», – кивнула я. «Мы вам очень благодарны», – с уважением посмотрел на него Тай. «За небольшим исключением», – енот погладил суровую Марту по носику.